Глава 720. Извержение. За исключением 30-километрового дао-озера, все остальные дао Озера и гейзеры полностью высохли. Земля покрылась трещинами, где-то даже открылись гигантские разломы. Перемещающие ловушки мерцали безумным калейдоскопом цветов. В определенные моменты из раз их вспыхивало больше тысячи. Когда уровень воды в километровых дао-озерах начал понижаться, Практики южных небес снаружи внутреннего региона начали отступать. Они знали, что совсем скоро Фортуна одарит своими дарами счастливчиков, к великому для них сожалению, они не могли их заполучить. Только у практиков во внутренней области имелся хоть какой-то шанс, к тому же любой, кто не уберется вовремя из внешней области, погибнет вовремя извержения. Сотни тысяч практиков столпились на внешней границе, пытаясь увидеть, что отворилось впереди. Все же даже потеряв все шансы, начинающееся извержение было редчайшим событием, которое все хотели увидеть. Кто знает, быть может им удастся обрести просветление, которое приведет их к прорыву на новую ступень культивации. Взгляды всех, без исключения практиков, были прикованы к главному озеру, с оглушительным грохотом 30-километровое озеро взорвалось. Сцена была настолько невероятной, что ошеломленные зрители не смогли бы описать ее словами, даже если бы попытались. Во внешней области древних дао озера образовались гигантские трещины, словно земля начала оседать под воздействием некой странной силы притяжения, колыбившейся глубоко под землей. Она была слишком сухой, поэтому в момент проседания на ее поверхности начали появляться трещины. Земля медленно оседала, пока наконец не остановилась, после чего она вновь начала подниматься вверх. Словно где-то глубоко под землей лежал гигант, а земля была его каменной грудью, которая мерно опускалась и вздымалась в такт его дыханию. Что до главного озера, оно стало чем-то вроде уникального прохода, соединяющего землю с небесами. Оно находилось в эпицентре этого взрыва выдоха. Поверхность озера взмыла вверх, превратившись в огромный столб воды. Издали это выглядело особенно впечатляюще. Это был не столб света, но в лучах солнечного света эта водяная колонна искрилась всеми цветами радуги. Ее яркое сияние завораживало. Разумеется, людей привлекал не свет, а хранящиеся внутри великие Дао-неба и земли. В этот момент снаружи региона Дао-озёр появилась размытая фигура, из сотен тысяч столпившихся практиков Ее никто не видел. Это был молодой человек в даосском халате, окутанный чёрным ветром. Он с блеском в глазах посмотрел на регион Дао-озёр. «Выходит, я не зря проделал такой путь». Моя секта обиталища души и северных пустошей выяснила, что здесь меня ждет большая удача. Я, Джоу Чэнь, прибыл. Удача ни за что не ускользнуть из моих рук. Молодой человек явно не обладал культивацией стадии поиска Дао, однако от его тела исходили едва уловимые намеки на ауру этой стадии. Скользя взглядом по окрестности, он внезапно крутанул голову и посмотрел в сторону древних дао озер. «Хм, проклятие!» Мысленно ругнулся он. «Этот тип тоже здесь! Лобай!» На вершине горы вдалеке стоял накачанный мужчина. Он носил наряд, сшитый из звериных шкур, придававший ему диковатый и даже варварский вид. В одной руке он держал кувшин с вином, а в другой – труп чужеземного зверя. Изредка он отрывал зубами кусок сырой плоти чужеземного зверя и с довольной ухмылкой принимался его жевать. Его глаза горели неукротимым блеском. Ага, только посмотрите, сколько здесь собралось людей из северных пустошей. Про себя отметил он. Что ж, дары фортуны будут принадлежать мне, где я из клана пустошей. Помимо этих даров, я еще не прочь полакомиться этими практиками из южного предела. Бьюся в заклад, эти мехкотелы и южане будут куда нежнее людей из северных пустошей. С хищной улыбкой он наблюдал за регионом древних дао Озер, внезапно он заметил человека, из-за которого его хищный оскал превратился в гримасу гнева. Лобая из клана императорского рода! Черт бы его побрал! Он самый могущественный эксперт ниже стадии поиска ДАО во всех северных пустошах, а также один из великой четверки юных звездных лордов Южных Небес! Что он здесь забыл? На втором отсечении он может сражаться с практиками начальной ступени поиска ДАО! Чудовище! Каким чертом сюда занесло восходящую звезду южных небес, у которой есть практически все, о чем можно мечтать! Пока над древними дау-озерами схлопывались и открывались тысячи перемещающих ловушек, среди них медленно шел молодой человек. Его спокойное лицо придавало ему определенную мягкость, а привлекательная внешность была на грани совершенства. Перемещающие ловушки на его пути были не способны его коснуться. Какое интересное место! Подивился он. Хоть и довольно безвкусное. Зачем ее превосходительство бессмертный зари послало меня сюда? По ее словам, здесь меня судьбой написано встретить своего врага. Как интересно. Любопытно, кем окажется этот так называемый враг? Пока он шел вперед, позади него зловеще раскачивался образ запредельной лилии. В регионе Дао Озер сошлось немало могущественных сел. Неподалеку от 30-километрового Дао-озера эксперты великих сект и кланов напряженно наблюдали за озером в ожидании полного извержения. Люди издалека наблюдали за невероятным землетрясением. И вот оно началось. С громоподобным рокотом множество магических предметов, трупов, проекций Дао, зверей и других непонятных предметов начало волнами выбрасывать из себя главное озеро. В мгновение ока воздух заискрился блеском невероятных магических сокровищ, Толпа практиков снаружи коллективно вздохнула. Учитывая такую их реакцию, не стоило даже говорить о том, что сейчас чувствовали люди во внутренней области, которым было достаточно протянуть руку, чтобы схватить сокровища. Среди магических предметов был двуручный меч, вокруг которого окружили девять коротких мечей. Исходящее от них давление поражало воображение. Был там и барабан войны. Неподалеку от него парила огромная марионетка. Похоже, только она хоть как-то могла сравниться с этим барабаном войны. Также можно было увидеть огромное гало. Невозможно было определить, из чего оно было сделано, но оно сияло золотым светом, и на его поверхности было вырезано множество магических символов. Создавалось ощущение, что внутри скрывалась могучая запечатывающая сила. Вдобавок, из озера вылетел невероятный труп. причем не человека, а черного дракона. Это действительно был дракон, однако у этой особи имелись крылья. Это был не Инлун. Однако в длину он достигал 3 километров и обладал длинными рогами. Извержение выбросило дерево с красным стволом, черными листьями и синими цветами. Это было плодоносное дерево с плодами белого цвета. Было там и большое количество нефритовых табличек, одна за другой вылетали бездонные сумки, даже уменьшенные дворцы. Самой впечатляющей была гигантская лапа. Антрацитовая лапа заканчивалась тремя когтями. Она была 300 метров в длину и испускала удушающую кровожадную ауру. Озеро извергло из своих недр еще целую кучу предметов, слишком много, чтобы описать каждый из них. После беглого осмотра становилось понятно, что их было примерно 10 тысяч, и из-за смешения Хаур сложно было определить, какой из них обладал наибольшим могуществом. Покинув недра озера, одновременное сияние всех и Хаур было совершенно невероятным зрелищем. В момент начала извержения подросток из секты одинокого меча тут же переместился, оставляя за собой волны энергии поиска Дао, он рванул прямо к озеру. Следом за подростком пришли в движение эксперты из секты одинокого меча. Мужчина в золотых доспехах из секты Золотого Мороза и другие эксперты его секты превратились в золотую марионетку и тоже помчались к озеру. Совершенно уветшая Дао с немыслимой скоростью, способный потягаться с подростком из секты одинокого меча, покинул стан секты пурпорной судьбы. Он растворился в воздухе и возник прямо над Дао-озером. Остальные практики секты Пурпурной Судьбы остались на месте. Что до клана Ли, они словно обезумели. Их практики стадии отсечения души не могли тягаться с такой скоростью, но у них имелись перемещающие талисманы. Они без колебаний задействовали их и оказались прямо над извергающимся Дао-озером. наконец старик из клана Сун, который так и не проронил ни единого слова, так и не продемонстрировав ни капли своей ауры поднялся на ноги. Пространство вокруг него превратилось в ураган, а потом он с двумя практиками на стадии отсечения души из клана Сун тоже помчался к дао озеро. Извержение озера было настолько сильным, что, казалось, начался дождь. Когда все секты пришли в движение, невидимый ученик секты обиталища духа по имени Джоу Чен сделал шаг вперед. Вокруг него вращались девять колобасов, которые создали перед ним тоннель, ведущий прямо к извергающемуся озеру. На горной вершине напротив него, здоровя, где я задрал голову и взревел: "Уменьшайся, уменьшайся, уменьшайся!" Казалось, что после каждого его крика перед ним уменьшался мир. Стоило ему прокричать "Уменьшайся" в третий раз, как мир превратился в уменьшенную его копию. Один шаг и он пересек пустоту, оказавшись прямо над Дао озером. Тем временем идущий сквозь перемещающие ловушки лобай и внезапно поднял руку. Образ запредельной лилии позади него резко уменьшился в размерах, при этом на его ладони возник шестицветный цветок. Как только у него на руке появилась запредельная лилия, пространство вокруг него начало искажаться. Внезапно перед ним начали проноситься образы всего того, что когда-либо произошло на том месте, где он сейчас стоял. Он стоял, окруженный сверкающими огнями, наблюдая за переменами. «Вернуться внутри вдоха. Этого должно хватить», подумал он с едва заметной улыбкой. Мир вокруг него опять исказился, и тут он увидел мир, который существовал три вдоха назад. Он сделал шаг вперед и оказался во времени перед самым началом извержения Дао-озера. Еще один шаг, и он оказался прямо над искомым озером. Только он уже знал, что извержение вот-вот начнется. Он владел поразительными и причудливыми божественными способностями и такими же невероятными магическими техниками. Когда началось извержение Дао-озера, небеса затопил свет магических предметов. Шестеро патриархов в стадии отсечения души из секты Кровавого Демона нервно посмотрели на Манхао. Поскольку он так и не открыл глаза, они в сердцах топнули по земле ногой и полетели к извергающемуся озеру. Они изначально находились довольно близко, поэтому им не пришлось долго лететь. Что до Манхао, в его разуме была только демоническая магия увядающего пламени Дао истинной сути. Он все еще пытался ее постичь. Поначалу она казалась непостижимой, но сейчас он, похоже, достиг предела в ее понимании. Он уже выяснил, что демоническая магия уведающая пламени Дао Истинной Сути разделилась на три даосских заклинания. Демоническая магия, увидающая пламя и Дао Истинной Сути. Но сейчас он внезапно осознал, что даосская магия в действительности была разделена на семь частей. Каждая из них являлась поразительным даосским заклинанием. Демоническое, пламя, увидающее, пламя... Дал истинной сути. Аспект для создания клонов являлся божественной способностью, заключенной в слове сути.